Комната номер 20 находилась на втором этаже в конце коридора и была угловой. Квинтернская полиция официально опечатала дверь, от которой Алин удали ключ. Они также приняли меры предосторожности, засунув незаметный кусочек шерсти между дверью и косяком. Сестра Джексон молча наблюдала, как инспектор Фокс в перчатках справлялся со всеми этими преградами. В комнате было темно, в щель между задёрнутыми шторами проникала лишь узкая полоска дневного света, и стоял удушливый смешанный запах ткани, ковра, выдохшихся духов, пыли и чего-то неподающегося определению, но крайне неприятного. Сестра Джексон с отвращением фыркнула. Фокс включил свет, они с Алином прошли на середину комнаты, а сестра Джексон осталась у двери. В ветком комнате напоминал остановленный кадр из мультфильма. Разобранная постель, как будто постоялица только что встала и отправилась в ванную. Одна из подошвы простыня испачканы, словно на них что-то пролили, а другая подошка валяется в изножье кровати. А бутылки из подвиски, стакана и таблеток не было. Они несомненно находились в распоряжении местной полиции, но не развёрнутый пакет, очевидно с книгой Косметичка и наполовину пустая коробка марципановых печений лежали на столе рядом с лампой. Алин заглянул под розовый абажур и увидел стеклянную колбочку на своём месте, закреплённой над лампочкой. Он снял её и осмотрел. В колбочке не осталось масла, но запах сладкого миндаля всё ещё ощущался. Он отложил её в сторону. На туалетном столике, помимо батарей, флаконов и баночек, стояли три фотографии в рамках. Все три он видел утром на письменном столе Сибил в Квинтерне: её хорошенькая дочь, её второй муж и групповая фотография с её первым мужем-красавцем, выделявшимся среди своих сослуживцев. Этот снимок был менее выцветшим, и Алин внимательно рассмотрел его. Удивительно, что такой Адонис произвёл на свет такого уродца, как Лот. Алин вгляделся в огромного капрала, стоявшего в заднем ряду, тот дружелюбно щурился ему в ответ. Алин сумел разглядеть эмблему у него на груди. Олени рогаха в обрамлении чего? Хивырского воминка? Кажется, было ещё какое-то просвеще. Молодые олени. Да, точно. Герцаго Монтрасов так называли. Интересно, через сколько времени после того, как была сделана эта фотография, погиб Морис Картер? Клоду должно было быть, наверное, года 3 или 4. Алин вспомнил рассказ Вилли Тепреста об утерянной марке чёрный Александр. Что за чёрт, думал он, продолжая разглядывать здоровяка, как опрала. Какая-то мысль неуловимо вертелась где-то на задорках, и его памяти не давая покоя. Он вошёл в ванную. Большая охапка увядших лилий лежала в умывальнике. Пятно зеленоватой засохшей слизи образовалось вокруг слива, а от умывальника шёл омерзительный запах. Зловоние плевлей, гниений припомнил Алин, вернувшись в спальню. Он нашёл там безмятежного Фокса и сестру Джексон, всем своим видом демонстрировавшую возмущение. "Когда вас вызвали, здесь всё было точно так, как сейчас?" спросил её Алин. "Повеще на столе передвинуты, и тела нет", угрюмо сказала она. "А больше ничего?" "Это непристойно", ответила сестра Джексон. "Всё вот так оставить?" ужасно. Да. Вы можете обрисовать нам, как всё было, когда вы прибыли на место происшествия? Она обрисовала, не спуская с него пристального оценивающего взгляда. По её словам, она находилась у себя в комнате, собиралась ложиться спать, когда позвонил доктор Шрам и попросил её безотлагательно подняться в двадцатый номер. Звеяна нашла его склонившимся над кроватью. на которой лежала миссис Фостер, мёртвая и остывающая. Доктор Шрам обратил внимание Джексон на прикроватный столик с находившимися на нём предметами и велел сходить в процедурную и принести всё необходимое для откачивания содержимого желудка. Он наказал ей также ничего не рассказывать никому, кто ей возможно встретится. мы понимали, что это ей не поможет, слишком поздно, сказала она. Но желудок ей очистили. Доктор Шрам сел, что содержимое следует сохранить, и оно было в запечатанной склянке. Нам пришлось отодвинуть столик от кровати, но больше мы ничего не трогали. Доктор Шрам строго следил за этим, очень строго. А потом А мы сообщили мистеру Делаверо, управляющему. Он, конечно, пришёл в ужас. Они не любят, когда что-то подобное случается в отеле. Потом мы пригласили доктора Филд Иниса из Верхнего Квинтерна, и он сказал, что нужно вызвать полицию. А мы не поняли зачем, но он сказал, что так положено, и они приехали. Алин заметил, что она всё чаще употребляет глаголы в первом лице множественного числа, и ему показалось, что в этом было нечто собственническое. Он тепло поблагодарил сестру Джексон и показал ей глянцевую фотографию тётушки Фокса Эльси, которую припас специально для этого случая. Тётушка Эльси стала чем-то вроде кода для Алины с Фоксом. Они использовали её как предупредительный сигнал. когда один хотел насторожить другого, не привлекая постороннего внимания. Сестра Джексон сказала, что никогда не видела этой женщины и была предсказуемо заинтригована. Алин вернул снимок в конверт и, извинившись за причиненное беспокойство, отпустил медсестёр. Положив на ладонь на свой платок, он открыл ей дверь, сказав при этом: "Не обращайте внимания. Мы это делаем больше для имиджа. До свидания, сестра. Проходя между ним и Фоксом, она задела рукой его руку, после чего заспешила по коридору, 150 фунтов энергичной женственности. "Вот так штука", сказал Фокс задумчиво. "Установила контакт мимоходом", признался он на своём правильном французском. "А вы, мистер Ален?" "А я тоже. Вы полагаете, всё так же задомси вас спросил Фокс, она знала о помолвке? А вы? Если знала, я бы сказал, что ей это не должно было понравиться. Давайте поторопимся. Запакуйте колбочку, пожалуйста. Попросим сэра Джеймса взглянуть на неё. На предмет, не налил ли кто-нибудь в неё синильной кислоты, что-то в этом роде." консеквенсов запах миндаля ведь действительно ощущается всё дело в азисе скажите вы и боюсь будете правы когда они шли к выходу женщина-администратор окликнула их и сказала что постаралась разведать что смогла насчёт того электрика никто о нём ничего не знал кроме дежурившей в тот день девушки которая передала ему цветы для миссис фостер Он сказал ей, что его вызвали починить светильник в 20-м номере, и жившая в нём дама, когда он ходил в машину за новой лампочкой для её настольной лампы, попросила его на обратном пути захватить для неё цветы. Описать его дежурная не могла, сказала только, что он был худощавый, невысокий, учтивый, что на нём не было рабочей формы, но были очки. Что вы об этом думаете? спросил Алин, когда они вышли за дверь. Занятно, ответил Фокс, подозрительно, но как ни посмотри, неубедительно. В настольной лампе не было новой лампочки. Там старая лампочка, помутневшая на верхушке. Вот-вот перегорит. Однако лилии в умывальнике лежат. Верно? И что теперь? Алин взглянул на часы. У меня через час встреча с коронером в Верхнем Квинтерне. А тем временем пусть Бэйли и Томпсон осмотрят комнату очень тщательно. Каждый дюйм. Что искать? Как обычно, скрытые отпечатки, в том числе, разумеется, отпечатки сестры Джексон. Они есть на фотографии тётушки Элси. Отпечатки шрама должны быть на обёртке книги. опронеле фостер и её матери на косметичке. Горничные сделали полную уборку в комнате тем утром, так что всё, что обнаружится, оставлено в течение дня. Мы ещё не закончили с этой тошнотворной комнатой, фокс. Отнюдь не закончили, чёрт возьми.